Дмитрий Лазарев. Многоразовый мессия. Часть вторая. Окончание. Это казалось бредом, но являлось фактом Всю жизнь ракун провел в полной уверенности, что школьный курс физики не врет и вечный двигатель невозможен То, что древняя космическая посудина чужих, два века назад упавшая на злосчастный дракендар, все еще работает? Да скажи, подобное кому угодно из современных ученых любой расы на смех поднимут За исключением, быть может, Пауля Работает же, черти рептилоиды, работает! Вибрация не чудилась ракуну. Он ощущал ее достаточно четко. Звука не слышал, но легкое ритмичное дрожание пола от работы мощного двигателя или источника энергии он не спутал бы ни с чем другим. Это не было землетрясение или любой иной естественный процесс. Стабильная частота и интенсивность. Внезапная догадка озарила ракуна, и он, схватившись за какую-то выступающую часть оборудования корабля, отключил генератор искусственной гравитации и не взлетел к потолку. Значит, корабль чужих поле тяготения генерировал внутри себя сам. Стоп! А невесомость снаружи? Да еще таким радиусом! Мог ли он... И еще вчера ракун сказал бы, что не мог. Но то же самое он сказал бы и про устройство, непрерывно пашущее 200 лет без какой бы то ни было подпитки Корабль чужих весь был артефактом Только его не утащишь с собой и не продашь Он зарылся в грунт бедной планеты и убивал ее Вернее, не ее, а обитающую на ней разумную расу Вот если бы можно было его как-то отключить, все проблемы Дракендара решились бы Но Как? В чужой технике он не разберется и вряд ли сможет выключить, раз уж она за 200 лет не отрубилась. И на чем она только работает? На воздухе, что ли? Что он тут может сделать? Найти что-то похожее на источник энергии и расфигачить его из лазгана? В принципе, возможно, только не исключено, что корабль при этом взорвется, распылив на атомы охотника за редкостями, решившего поиграть в белого спасителя. Нет уж, надо придерживаться первоначального плана. Найти идола, забрать его и убираться отсюда по-добру, по-здорову. А Дракиндар... Ну, что Дракиндар, найдет себе другого мессию. Ладно, вперед, ракун, вперед! Он двинулся по коридору вглубь корабля, понятия не имея, где может быть то, что он ищет, и даже как оно примерно выглядит. Единственным возможным ориентиром могло быть нарастание вибрации, свидетельствующей о приближении устройства ее испускающего. Там ли находится идол? Ой, не факт. Но что ему еще оставалось? Тыкаться во все стороны наугад? Через пару поворотов коридора охотник за редкостями убедился, что его выбор был правильным. Тьма впереди перестала быть такой непроглядной, и откуда-то пробивалось призрачное зеленоватое свечение. Приободрившись, «Ракун» ускорил шаг, однако на всякий случай взял лазган на изготовку. Свечение привело его к чему-то, напоминающему центральный пульт управления. Непонятные машины занимали больше половины площади круглого зала, ничего похожего на органы управления «Ракун» не увидел, а многочисленные сферы, как установленные на консолях, так и закрепленные на стенах, видимо, представляли аналоги мониторов. Некоторые из них светились... Но не они привлекли внимание ракуна. На какой-то высокой консоли было установлено продолговатое нечто, неопределенной обтекаемой формы, смутно напоминающие оплывшую матрешку. Это нечто, похоже, было изготовлено из материала родственного стеклу и сияло. Главным источником света здесь, по всей видимости, был этот непонятный предмет. Но самое странное, что источником вибрации тоже. Ракун прямо физически ощущал, как дрожит сам воздух вокруг этого... этого... Идола! Уверенность в том, что догадка его верна, практически сразу стала непоколебимой. А в самом деле, чем еще могла быть эта странная светящаяся штуковина? Охотник за редкостями, словно зачарованный, не сводя взгляды с артефакта, шагнул к нему. И тут, мигнув, включилась еще одна сфера. То, что Ракун увидел в ней, ненадолго отвлекло его. Там имелось и что-то вроде текста, состоявшего из предсказуемо непонятных символов, но главной все же была графика. То, что увидел Ракун, очень напоминало планету Дракендар, двухслойная сфера, два уровня которые соединялись с тонким каналом. Но был еще канал, совсем тонкий, похожий на светящуюся нить, и он вел с поверхности второго слоя еще ниже пульсирующему светящемуся шару в самом центре планеты. «Ядро!» — с изумлением понял ракун. «Черти рептилоидные! Это что ж, получается, чужой корабль как-то ухитряется качать энергию из самого ядра планеты?» Звук он услышал и даже уловил тень движения, но вовремя отреагировать ему помешало ошеломление. Уродливое угловатое нечто выступило из тьмы одного из ведущих к залу коридоров. У Ракуна возникла мысль, что это боевой кибер. Эта мысль стала для него последней. Яркая вспышка, сильная боль и темнота. «Черти рептилоидные!» Ракун не верил своим глазам. Перед ним ярко светилась вывеска бара Супернова на станции Пантикопей. Он стоял и ошеломленно пялился на то, как в бар постепенно втягиваются вечерние посетители, а на спине его висел, неудобно упираясь выпуклостями в лопатки, чехол с хатейрой. «Какого...» Ракун глянул на свой хронометр, настроенный на среднегалактическое время, и не поверил своим глазам. Прибор показывал день и час, когда он пришел в бар, чтобы устраиваться туда на работу музыкантом. Охотнику за редкостями показалось, что он сходит с ума. А как же все, что было потом? Концерт, беседа с гарпинами, спуск на планету, потом в бездну, чужой корабль, реалистичный сон, глюк. Пророческое видение? Да с чего бы вдруг? Это Акватов с розовой росы, так прет бывает, но он-то ничего не употреблял. Никогда, между прочим. Лассардийская настойка не в счет, она слабенькая, как компотик. Однако видение видением, а на работу ему устраиваться надо. Нет другого пути к дракендарскому идолу, стало быть, он пойдет этим, и никакие реалистичные глюки его не остановят. Мигнув, включилась еще одна сфера. Ракун вздрогнул. Он знал, что на ней увидит, и беглый взгляд его догадку подтвердил. Схематичное изображение Дракендара. Но знал он и то, что будет потом, поэтому, прянул в сторону, разворачиваясь и вскидывая лазган, он ошибся. Боевой кибер появился из другого коридора. Или их было двое? Яркая вспышка, сильная боль, темнота. Вывеска Супернова мерцала, словно издевательски подмигивая ракуну. Рептилоидного бога душу мать! Дальнейший пассаж охотника за редкостями, цветастый, витиеватый, демонстрирующий его богатую фантазию, знание языка, биологических и анатомических особенностей различных рас, входящих в галактическое содружество, пожалуй, заставил бы восхищенно присвистнуть даже грузчиков с товарного терминала «Пантикопея». Проходившая мимо стройная, словно бамбука и тирианка, шарахнулась от неистого, ругающегося альбиноса с музыкальным инструментом на спине, ускорила шаг и скрылась за углом. На хронометр Ракун глянул просто за подтверждением. Он и так знал, какие на нем цифры. «День, час — все в точности, как в прошлый раз. Сон? Глюк? Видение? Нет, вряд ли. Только не два раза подряд. Тогда что?» В голове царил полный сумбур и легкая паника. С дельными мыслями было напряженно, зато бредовы их завались. Вот, например, к чему-то всплыло воспоминание о точности пророчеств гарпийских легенд, в том числе о ругающемся Белом Спасителе. Это что же, теперь он обречен выполнить чертово пророчество из мифа и будет воскресать, пока этого не произойдет? Последняя мысль оборвала фонтан Красноречия и Ракун обессиленно прислонился боком к стене дома. «Да ну, бред!» «Сейчас только в мистику удариться не хватало. Легенды, пророчества, мессии. Тут должно быть какое-то другое объяснение. Например, петля времени». Ракун слышал подобные истории в барах. Только истории эти начинались в стиле «Я знал мужика, сестра, которого слышала от своего мужа, что его друг...» «Надежный источник, нечего сказать». Но теперь он сам столкнулся с подобным Его убили уже дважды А вот он стоит перед баром на космической станции, живой и здоровый И тут ведь не просто воскрешение, но и откат по времени Петля, как есть петля, но что же ее запускает? Слово «идол» всплыло в голове сразу, как только Ракун сформулировал этот вопрос Как? Афиг его знает Двухсотлетняя посудина неведомых чужих творит настоящие чудеса Качает энергию из ядра планеты, создает поле антигравитации неэпических размеров Что и какая-то там петля времени Фу, мелочь, недостойное упоминание Тогда вопрос номер три Как эту петлю разорвать? К сожалению, ответ на него в точности повторял ответ на вопрос второй Фактов охотнику за редкостями ощутимо не хватало, да и специфических знаний тоже. Если он сейчас зайдет в бар и устроится на работу, а потом также привлечет внимание гарпины из дракендарского гипкорпуса, все повторится. Может, с финалом, но может и нет. Мысль о том, чтобы еще пару раз помереть, чтобы набрать фактического материала, не вызывала ничего, кроме содрогания. Не дальнейшие попытки на обум могут идти к чертям рифтилоидным. Тогда кто среди знакомых ракуна обладает достаточно специфическими знаниями? Всплывшее в голове имя заставило ракуна улыбнуться. Он бросил еще один взгляд на вывеску бара, решительно тряхнул головой и двинулся прочь в направлении стоянки джетов. Его план подождет. Сначала надо заглянуть на Моссос, ибо Ктухианин Пауль до сих пор ходит у ракуна в должниках. Малое количество мозгов черепная коробка заставляет напрягаться нижние конечности. Кое-что никогда не меняется. Например, сколько бы времени ни прошло, лихие языковые выверты, несущиеся из кулона переводчика Клухианина Пауля, почему-то обожавшего цитировать земные поговорки, продолжали каждый раз приводить ракуна и его старого знакомого охотника за редкостями в состояние легкого офигения. Впрочем, гениальному изобретателю простительно — Его-та черепная коробка, украшенная десятком живописных щупалец, на малое количество мозгов пожаловаться уж никак не могла. Дурная голова ногам покоя не дает это ни про меня, Пауль, парировал ракун. Я всегда тщательно готовлю свои операции. Моя это очень хорошо заметить. «Потому как твоя появляться здесь уже второй раз за неделя. Это быть признак того, что план у твоя отличный!» — проворчал изобретатель, проводя какие-то тонкие манипуляции с небольшим устройством, лежащим перед ним на столе. «Надеются, что когда моя отдать твоя эта штука, наша стать наконец в расчете!» и моя быть избавлена от необходимости делать сложный работа за маленькие деньги. Это и есть вредить моя репутация. Разумеется, Пауль. Лучезарно улыбнулся Ракун. Широкая обаятельная улыбка, вызывающая у собеседника однозначное доверие и расположение, в нелегком ремесле космического авантюриста и охотника за редкостями была компонентом немаловажным. Ирагун этот свой навык использовал с непринужденным изяществом, не дающим повода кому бы то ни было заподозрить, что улыбается он неискренне. Работа этого кустаря ученого обычно стоила очень дорого. И сделать его своим должником было для охотника за редкостями удивительной удачей. Впрочем, он и сам для этого немало постарался. Избавить ученого от назойливого внимания имперской службы безопасности — это вам не коджийца валерьянкой напоить. Правда, Ракун скромно умолчал о том малозначительном факте, что изначально сам способствовал этому вниманию, выкручиваясь из последствий своего предыдущего дела. Поэтому изобретатель, похожий на оранжевого спрута-мутанта, Серьез считал себя очень обязанным охотнику за редкостями, а быть чьим-то должником он очень не любил, так что с готовностью ухватился за представившуюся возможность этот долг погасить. Конечно, сам ракун предпочел бы использовать его долг иначе, но обстоятельства не оставили ему выбора. Разумеется, даже Пауль был не настолько крут, чтобы на коленке прямо с листа по запросу создавать супергаджеты. Но у оранжевого ктулхианского спрута имелось одно замечательное хобби, которое кое-кто назвал бы дурацким. Создавать различные устройства с совершенно непонятной областью применения. Вот, например, мутагенная сыворотка, позволяющая отращивать крылья существам изначально для полета непредназначенным. Или агрегатный преобразователь, превращающий наркотическую розовую росу Смолесы в сильнейший газ-афродизиак, действующий, разумеется, только на Ктулхьян. Но когда ты приходишь к нему с капитальным головником и квадратными глазами от полного непонимания, что же делать... Он за очень хорошие деньги, разумеется, зарывается в свой паноптикум странных поделок и, о чудо, почти всегда вытаскивает оттуда какую-нибудь штуковину, которая именно тебя и как раз в таких обстоятельствах может выручить. Эта штука, которую Пауль извлек из своей необъятной сокровищницы и на ходу адаптировал под цель ракуна, предназначалась для высасывания энергии из любых устройств и рассеивания ее в пространстве. Некоторый оптимизм она, конечно, внушала, но. Ракун не очень представлял, как и где может ее применить. К боевому киберу этот гаджет поди еще прилепи, да не умри при этом. А где находится устройство, питающее энергией корабль? Тайна, покрытая мраком. Да и что такое кустарный энергетический вампир Пауля против монстра, сосущего энергию из ядра планеты? В общем, с Мосса Саракун улетал с ощущением, что дико продешевил, простив ктулхианину долг чести за это изобретение, зато с напутствием сносящим крышу. «Да не быть у твоя ненабивки для подушек не того, что покрывает крылья птиц». Совершенно ошалевший от этого идиоматического шедевра «Охотник за редкостями» все же нашел в себе силы сдержать смех и выдать в ответ ритуальное «К черту!». А вот сейчас, сидя за столиком в баре Супернова, смеяться ему уже не хотелось, и затеянная авантюра представлялась чистым самоубийством. И что с того, что потом будет воскрешение, за ним еще одно, еще? Сколько таких повторений выдержит его рассудок, проверять не хотелось. И вообще. Нам понравилось, как ты играл! произнес знакомый женский голос. Иракун обречённо поднял взгляд. Их было все же двое боевых киберов, и появлялись они всегда с разных сторон. «Ракун» потерял счет своим попыткам прорваться к консоли, обманув их, избежав лучей тяжелых лазганов и схватить «Идола». Пару раз он был очень близок к успеху, но, как известно, почти не считается. И попытки найти устройство, питающее энергией корабль, где-то в другом месте тоже обернулись пшиком Всё равно приходилось возвращаться в зал управления с тем же до боли предсказуемым результатом. Прямо как компьютерная игра какая-то, в которой не можешь пройти сложный уровень и загружаешься с сейва снова и снова. Но тут-то, черти рептилоидные, не игра! Тут все смерти взаправду. Вот снова шаг в зал и сразу рывок назад в коридор, как только в сиянии идола возникает уродливые тень его охранника. Бег, тяжелая поступь смерти за спиной, выстрел из тяжелого лазгана, оплавивший стену над головой ракуна, нырок за угол, ожидание в засаде, гаджет Пауля на руку киберубийцы, вот он замирает, и тут же волна смертной тоски, ибо сзади даже вспышки нет. Просто боль. И тьма. И вывеска Супернова. Ругаться уже сил не было Не физических, при перезагрузке ракун каждый раз стартовал как огурчик А моральных Охотник за редкостями мог только вытирычать от безысходности Всегдашняя бамбуковая эйтерианка даже поинтересовалась, не нужен ли ему врач Но ракун так зыркнул на нее, что бедняга горванула прочь во все лопатки Он и сам не знал, почему до сих пор не бросил свои попытки Внезапная мысль, что будь речь только о контракте и барыше бросил бы давно, почти шокировала ракуна. Неужели для него столько, значит, полные надежд взоры трех гарпин из дипкорпуса и стоящие за их спиной целые вымирающие расы? Чужие, чужие. Что ему до них? Расы и больше, расы и меньше. Ему до них. А идолу до него. Почему он раз за разом перезагружает жизнь ракуна, словно пытаясь от него чего-то добиться? Может, идолу скучно? А ракун первый черт знает за сколько лет, кто сумел добраться до него через все препоны, да еще проявляет настойчивость. Так, стоп. Идолу? Скучно? Что за бред? Ага, а все остальное в этой истории не бред. Что такое идол? Может, искусственный интеллект? Да, в обитаемой галактике они запрещены уже более 50 лет, но то в известной галактике А чужим, которые совсем чужие, ее законы не писаны Тем более, эта штука создана более 200 лет назад Штука? Может, он живой? Долгоживущий, для которого 200 лет не срок Что, если Ибилл и есть чужой? Да, он похож на изделия не слишком умелого стеклодува, так чужие на то и чужие, чтобы быть непохожими. Вселенная богата на формы жизни. А время перезапускает. Может, он спит и видит, как бы выбраться из этого корабля, ракун — его первый за столько лет шанс? Ладна, киберы тогда кто? Может, его тюремщики? Может, корабли киберы вообще принадлежат одной расе, а идол — совсем другой? «Ну и фантазии у тебя, ракун!» «Хорошо. Допустим, ты прав. И что с того, что это дает тебе в сугубо прикладном смысле?» «Если...» Внезапно возникшая идея заставила охотника за редкостями вздрогнуть. «А ведь может получиться!» «Правда, сил умирать и возрождаться уже никаких не осталось. Ну ладно». Последняя попытка, и он завязывает. А Гарпы, идол и Джупес со своими дурацкими заказами могут катиться к чертям рептилоидам. Он, ракун, на такое не подписывался. «Все же ракун не зря столько раз умирал». Накопленный статистический материал сыграл свою роль. Манеры и технологии действий киберов стали ясны. А еще помогла мысль, что идол пленник. И консоль... Консоль, видимо, его тюремная камера. А киберы будут стараться не задеть ее лучами. И помни, Ракун, у тебя всего одна попытка. Последняя. Ты обещал. Себе, да, но именно такие обещания ты всегда старался держать. Сдержишь и это. Рывок, Падение. Перекат. Тени киберов. Вскочить вот именно здесь, не в какой-то иной точке. Если они боятся попасть в консоль, встанут вот так и окажутся друг у друга на линии огня. Время реакции — секунда. Поэтому вскочить и сразу упасть. Вспышка! Противно пахнет опаленными волосами, но ракун жив. А вот оба кибера застыли неподвижными грудами металла. Ух, не расслабляться. Кто знает, может, эти киберы не единственные». Приложить гаджет Пауля к консоли под идолом. Да, способности этой поделки к Тулхианину и устройства чужих несопоставимы и надолго его не хватит. Но, Ракуну-то, нужно всего ничего. Свечение идола померкло, замерцало и погасло. Кинуться к нему, схватить? Черт, какой же он холодный! Ходу, ракун, ходу! Он не успел. «Совсем чуть-чуть». Все двери зала управления закрылись, отрезая ему путь к спасению. Противный режущий уши звук стал ввинчиваться в мозг, а одна из сфер замерцала багровым, и на ней стали сменяться какие-то непонятные значки. «Обратный отсчет», — похолодев, понял ракун. Включилась система самоуничтожения. «Вот и все!» Охотник за редкостями отпрыгался ты. Идол больше не сможет отмотать время, потому что будет распылён на атомы вместе с тобой. Правду ты сказал? Попытка последняя. А легенды Гарпов ошибались. Хреновый из тебя спаситель. Ракун не знал, сколько времени осталось, но надеялся, что немного. Ожидание смерти хуже самой смерти. Он хотел закрыть глаза, но передумал. Посмотрел на идола в своих руках. Хотелось бы ему знать, ради чего или кого он отдаст сейчас свою жизнь. И тут идол засветился. Не так ярко, как когда стоял на консоли, но тоже очень заметно. Пока ракун пытался сообразить, что это значит, время вышло, Оглушительный грохот и ослепительная вспышка А следом темнота Придя в себя, ракун удивился Во-первых, самому этому факту Во-вторых, к тому, что не увидел перед собой Опостылившие хуже зубной боли вывески бара Супернова Только огромный круг выжженной земли и испепеленных растений Обломки металла, когда-то бывшие кораблем чужих И никакой невесомости, конечно А посреди всего этого он Живой С идолом в руках Тот был тёмным, без малейшей искры свечения. Похоже, всю накопленную энергию он потратил на поле, которое спасло их от взрыва. Мгновенная вспышка безудержного ликования тут же погасла. Идол энергию потратил, а как у ракуна. Быстрая ревизия всего, что у охотника за редкостями было с собой, заставила его заскрипеть зубами. Полный ноль во всех устройствах. Гарпины же говорили, что тут энергия утекает только так Корабль чужих высосал ее под ноль Из устройства связи и реактивного ранца в том числе Даже если колодец не обвалился от взрыва, подняться по нему не удастся А гарпы? Гарпы давно бросили попытки спускаться сюда Ракун тоскливо выругался и плюнул себе под ноги обидно то как После стольких смертей добиться своей цели И закончить жизнь Робинзоном в бездне Однако надо идти К колодцу Мало ли что Выжженный круг закончился Кажется, ракун в том месте, где спустился Он поднял голову Надо ж, колодец цел Слегка покорежен, но цел По крайней мере, видимая его часть Кто знает, как там выше, куда не достигает человеческий взгляд «Так, а это что?» На мгновение ракуну показалось, что ему в глаз попала какая-то соринка Моргнул, протер глаза Соринка не исчезла, а к ней добавилась еще одна И еще «Черти рептилоидные!» Нет. Это были горпины. Много горпин. Ну, конечно, какой он идиот, ведь там наверху остался его джет, а внизу не слабо так жахнуло!» Естественно, они решили проверить, что за фигня происходит, и вот теперь уже ликование вырвалось на волю. Ракун вскинул свободную отыдал руку и заорал что-то восторженное и бессвязное. А гарпины, вылетевшие из ствола колодца, отозвались, оглашая воздух бездны ликующими криками. Они повторяли на незнакомом языке одно и то же слово. Кулон-переводчик Ракуна был в коме, как и все остальное его оборудование, но он и так знал, что значит это слово. «Спаситель»